он думает. Иван снял ботинки и прошёл на кухню. Поставил кастрюлю с водой на плиту, чтобы вскипятить и заварить чай. Электрический чайник у них сломался, а чтобы купить новый, надо ждать зарплату. Парень включил телевизор. Диктор рассказывал о том, что между мировыми финансовыми кризисами обычно проходит менее десяти лет. С момента прошлого кризиса прошло как раз десять лет. И сейчас котировки акций всех компаний стремительно падают. Что это? Временное ослабление фондового рынка или начало мирового кризиса? А нам-то что? Сказал Ваня сам себе. Кризис, не кризис. Денег все равно нету. Беднее мы не станем. Новости закончились. Началась реклама. Показывали детскую одежду на осень. На экране мелькали детские вещи и цены. Для кого все это? Подумал Иван, кто это будет покупать за такие деньги? Купишь ветровку осенью за такую сумму, а весной она уже мала. И тут Ивана осенило. По телевизору продолжали рассказывать про детскую одежду. Но Ваня уже не слышал диктора. Это же гениально. От радости у Вани аж затряслись руки. У нас тут все бедные. Соседи в доме бедные. Напротив, через двор тоже бедные. через дорогу В тринадцатом доме тоже нет денег ни у кого. Да весь район неблагополучный. На работе у матери та же история. В школе, когда я учился, все ходили в чем попало. Так это надо использовать. Кому вот они это рекламируют? Кто у нас тут купит новые вещи детям? Валентина Сергеевна своим саше и Миша, а? Прям купили. Или это, как же её? Из пятого подъезда, многодетная которая. а неважно. Ваня открыл холодильник и вытащил банку варенья и суп. «Если я пойду в соседний район и на часть своих накоплений куплю там по дешёвке детских вещей осенних, а потом попробую их продать тут, то то я не вижу причин, по которым их бы не купили с небольшой наценкой». Он достал тарелку с полки, висящей над раковиной, и принялся половникам наливать в нее суп. «Я сделаю низкие цены, и бедные люди смогут купить своим детям одежду». А те бедные, у кого я буду покупать одежду, и чьи дети уже выросли из этой одежды, получат хоть немного денег от меня. Всем выгодно, всем польза, всем хорошо. Этим деньги, тем одежда, а мне? А мне тоже деньги. Реальная польза людям. А какая тут идея? Идея создать социальный магазин. Если у нас тут все вокруг бедные в райончике нашему богам, так и надо работать с бедными, работать на их уровне. Ваня поставил суп в микроволновку. Поглядел на воду в кастрюле. Ещё не закипело. мне вышло сеном, да и чёрт с ним. Какое вообще сено? Как я мог такую глупость выдумать? Так ещё и директор позвонил. Вам не нужны палочки для попугаев. О, да что вы, а почему? А может вам сено продать? Ха! Ваня засмеялся, понимая всю абсурдность своего первого проекта. Первого проекта? который он попытался осуществить, так как до этого у него была куча идеи, за которые он и не взялся. Микроволновка запищала, и Ваня вытащил оттуда горячую тарелку с супом. Потрогал пальцем суп, прохладный. Как будто эту микроволновку разработали специально, чтобы она нагревала тарелку, а не ее содержимое. Подумал Иван. Он выключил плиту и пошел есть в свою комнату. «Попробую дать объявление в интернете о том, что куплю детские вещи оптом». Думал он, пока шел по коридору. Положу в это одну треть своих накоплений. Ваня зашел в свою комнату, продолжая размышлять о деталях своей новой идеи. Поставил тарелку на компьютерный стол и сел на стул «Опять ты!» – крикнул он и подскочил со стула. «Опять начинается!» Иван вышел на середину комнаты. «Да, как видишь, я вышел на середину комнаты» сказал он голосу давай прокомментируй еще что нибудь ивану не было страшно хотя он был один в квартире и правда мне не страшно сказал ваня а потом добавил ты автор да раздался голос автор значит а отлично приехали у меня едет крыша спокойно произнес иван я автор этой книги снова произнес голос и «Мне закрадывалась эта идея. Что, если мы все персонажи чьей-то истории?» «Почему я тебя раньше не слышал?» — спросил Ваня. «Ты можешь меня слышать, только когда я сам этого захочу». «Понятно. Значит, автор любит общаться со своими персонажами. Это не первая моя книга. И обычно я не вступаю в диалог со своими героями. А с тобой вот решил». «Обалдеть». «Как тебя зовут, точнее, вас?» «Макс Максимов. Можно на «ты»?» «Обалдеть! Я же не думал об этом как-то. Оно так и вышло. У меня столько вопросов. Чем кончится эта история?» «Я пока сам не знаю. Я ее еще не дописал». «Ты можешь убить меня в конце?» «Могу, если захочу сделать грустный финал». «Нет, не надо». «Ты же шутишь, верно?» «Нет, я и правда еще не решил, убить тебя в конце или нет». «Максим, Макс, что мне сделать, чтобы у меня все было хорошо? Ты можешь написать дальше, что я, например, нашел деньги на улице или еще что-то такое?» «Вань, я могу написать сейчас что угодно. Смотри». У Ивана отказали ноги, и он рухнул на пол. Иван Стукнул себя по ляжке, помолчал пару секунд, осознавая, что случилось, а потом закричал. «Верю, верю, верю мне всё, как и было!» «Погоди, сейчас напишу», — ответил я. В ту же секунду ноги Ивани снова поддались контролю мозга. Он сел на диван и смотрел куда-то вверх. «Максим, можно больше так не шутить, пожалуйста?» «Можно». «С какой целью ты вступил со мной в разговор?» «Просто так». Это моя книга, и я волен делать всё, что мне вздумается. Кто-нибудь ещё слышит тебя? Сейчас только ты. Но я могу написать всё, что мне захочется. Захочу, напишу так, что меня будет слышать весь ваш мир. Как-то неприятно осознавать себя во власти человека, который может сделать со мной всё, что угодно. Надеюсь, ты добрый. Я добрый, не волнуйся. Только для меня ты не человек, так что мне все равно, что будет с тобой. Сейчас мне надо отойти. Я уже устал писать этот текст и хочу попить чаю. Погоди, стой! Ты еще выйдешь со мной на контакт? Не знаю, может и нет. Как захочу. Дай мне, пожалуйста, денег. Напиши, что я нашел на хоть кошелек небольшой. Ивану никто не ответил. Он подождал пару секунд и снова задал мне вопрос. «Максим, ты тут?» «Что я говорю?» — подумал Ваня. «Конечно, он тут. Он же сейчас пишет мои мысли. Голова идет кругом. Надо рассказать об этом всем. А кто мне поверит?» Иван тер затылок. «А вдруг я сумасшедший?» — произнес он слух «Как мне доказать самому себе, что этот разговор был?» «Да никак». Я когда-то подумал, что я персонаж книги, и тут автор, этот Максимов, заговорил со мной. Но у меня отказали ноги. Я упал, это была правда. Он написал так, и они отказали. Значит, это не моя фантазия, не голос в моей голове. Хотя вдруг мне показалось, что я упал, а на самом деле я не падал. Но если это сейчас читает кто-то... Точно! Читатель! Если я персонаж книги, то сейчас меня должен кто-то читать. Этот кто-то может перелистнуть страницу назад и убедиться в том, что голос был и что я и правда упал. А я-то не могу. Дурдом. Максим сказал, что он еще не дописал книгу. Но если ей сейчас читает кто-то, значит, он ее уже дописал. В мире читателя книга дописана, а в мире Максимова она еще в процессе. А в моём мире… В моём мире дурдом творится. Доев суп, ребёнок положил тарелку в раковину поверх грязной посуды и достал из микроволновки второе – сосиски с картошкой. Сосиски были почти каждый раз на обед. Настоящее мясо родители не покупали. Мясо стоит очень дорого, а сосиски можно купить дешёвые. Зачем они ходят на работу, если всё равно у них нет денег? Думал он, откусывая невкусную сосиску. «Когда я вырасту, у меня будет много денег. Я не буду ходить просто так на работу. Я куплю папе машину, а себе все конструкторы, которые есть в магазине. А может, мама и папа плохо работают из-за монстров? Может, если я прогоню монстров, у них станет много денег? Скоро я это узнаю». Ребенок съел всю картошку и половину сосиски, другую половину выкинул в ведро. Тарелку поставил возле раковины, потому что в раковине уже не было места. Мальчик вышел в коридор. «Спасибо, мам, я все скушал», — сказал он, заглядывая в спальню. Мама лежала на кровати и ничего не ответила. Уснула. Подумал он и прикрыл ей дверь. Монстры забирает у них силы. Папа, наверное, тоже сейчас спит на работе. Ребенок зашел к себе в комнату и сел возле своих плюшевых друзей — тигра, медведя и ёжика. «Ты рассказал им всё, что случилось с нами ночью?» — спросил он у тигра. Тигр кивнул и издал тихий рык. «Вы поможете нам в бою против злых монстров?» — спросил мальчик. Плюшевые звери закивали в ответ. «Чудненько!» — сказал мальчик и улыбнулся. «Вместе мы сильнее. Сейчас расскажу вам свой план». «Медведь?» Указал лапы в сторону на коробку. «Что там?» Спросил ребенок и тут же понял, что имеет в виду медведь. «Да, солдатики!» «Надо их достать и расставить. Пусть тоже послушают. Они нам помогут. Они умеют сражаться лучше всех». Мальчик взял коробку и вытряхнул оттуда пластмассовых солдатиков. Небольшие красные овойны посыпались из коробки на пол. Штук двадцать. Все они были в разных позах. Некоторые даже на лошади. Кто-то держал в руке копье, кто-то меч, кто-то лук. «Стройся в ряд!» – командным голосом произнес ребенок Солдатики начали выстраиваться в линию перед мальчиком. Спустя секунд тридцать они ровно стояли, держа каждое своё оружие на готове. Солдатики ждали команду. ребенок оглядывал строй. Плюшевые звери подошли к мальчику, сидящему напротив пластмассового войска. Тигр запрыгнул ребенку на руки. «Солдатики! Злые монстры воруют тела моих мамы и папы. Мы должны прогнать монстров. Один я не справлюсь. Я всегда прятался под кровать, когда вместо мамы и папы приходили страшные люди с гадкими лицами. Теперь я не один. Я хочу попросить вас помочь нам в бою со страшными монстрами. Без вас мы не спасем родителей, а я их очень люблю». Солдатики слушали молча. «Вы готовы сражаться за меня?» – спросил он у пластмассовой армии. «Да!» – хором ответили солдаты. «Вы готовы погибнуть за меня?» «Запросто!» – бодро выкрикнул отряд. Ребенок заволыбался. «Наша армия все больше и больше», – подумал он. «Слушайте меня внимательно, друзья!» – начал мальчик. «Я придумал план. Когда монстры снова украдут тела мамы и папы, мы свешим их». Прошлая ночью мы с тигром пытались найти веревку, но ее нигде не было. Мы поискали в шкафу и не нашли. Сегодня я украл в садике скакалки. То есть не украла а одолжил. Я верну их, честное-пречестное. Просто сейчас скакалки мне очень-очень нужны. Я не воришка. Я положу их на полку около прохода в столовую. Никто и не заметит, что их не было. Так, о чем я говорил? А, план. Так вот... «Мы свяжем монстров с какалками!» Мальчик посмотрел на плюшевых зверей, а потом снова на солдатиков. «Это весь план», — сказал он. «Вы, наверное, думаете, как мы их свяжем?» «Да, это будет сложно, но я пригрожу им мечом. Они поднимут руки вверх, и мы свяжем и ноги а потом руки». Звери и солдатики внимательно слушали. «А потом...» Произнес ребенок протяжно. «Потом мы скажем, чтобы злые дядя и тетя отпустили маму и папу. Вы со мной?» – крикнул он. «Прогоним монстров!» – хором ответили солдатики. Звери уверенно закивали. Мальчик обрадовался и захлопал в ладоши. Потом схватил своих плюшевых друзей и обнял их всех, прижимая к себе. «Глава третья. Значит, я персонаж Канеги». Думал Ваня, сидя на диване в комнате. И сейчас, получается, меня, возможно, кто-то уже читает. Точнее, не меня, а эту историю. Сидит сейчас в телефоне и видит эти буквы. А может, на планшете, а может, в бумажной книге. «Эй, читатель!» Ваня осмотрелся, как будто ожидал кого-то увидеть. «Да, да, ты! Я к тебе обращаюсь! Привет!» Он плюхнулся на спину, лежал и смотрел в потолок. «Представляешь, читатель, ты там сейчас сидишь у себя дома, а может, в транспорте едешь и читаешь всё это. А я вот тут. Представь, каково мне это узнать, что я персонаж книги. А может, я вообще псих?» На лице Ивана появилась улыбка. «Слушай, читатель, а у тебя сейчас есть проблемы?» «Наверняка есть. Так вот, твои проблемы...» «Это просто пшик. Мелочь. Ты там настоящий, а я, выходишь то просто буквы. Жаль, ты не можешь мне ответить, хотя... Если книга ещё не дописана, то ты в данный момент меня, по идее, не слышишь. Точнее, не видишь. А ещё, точнее, не представляешь в своей голове. И я, по сути, сейчас говорил сам собой. А может, сделать вид, что этого ничего не было, и жить дальше? Просто забуду об этом». «Нет, как тут забудешь? Запишусь-ка я лучше к врачу». Ваня сел за компьютер, тот был включен, и вбил в поисковике фразу «Что делать, если я слышу в голове чужой голос?». Он кликнул по первой ссылке. Та привела на медицинский блог, где автор писал о шизофрении. Ваня пробежался глазами по этому сайту, остановился на симптомах болезни. «Слуховые и зрительные галлюцинации». Обратил он внимание на один из симптомов. «Что вероятнее?» – подумал Ваня. «Что я и правда персонаж книги, или что у меня шизофрения?» «Вот, наверное, сейчас читателю весело смотреть за мной. В случае, если это всё и правда книга». Иван пролистал полностью сайт, мельком читая текст. «Надо ещё посмотреть что-нибудь на эту тему». Открыл следующую ссылку в поисковике. В этот раз он попал на сайт частной клиники. Заголовок статьи гласил «Я думаю, что у меня шизофрения, что мне делать?» Ваня внимательно читал статью. В ней говорилось о причинах болезни, о симптомах, о возрастной группе риска и о лечении. Минут через десять, закончив читать, он встал из-за компьютера и пошёл в ванную. Открыл холодную воду и умылся. «Вот и приехали». Подумал он и сел на край ванны. «Я псих». Нет, конечно, можно предположить, что всё это книга, но этого не может быть. Вероятнее, я просто шизофреник. А что лучше? Быть психическим больным или быть персонажем книги? Наверное, больным быть лучше. В этом случае я хотя бы реальный. А что если я персонаж книги, в которой речь идёт о шизофренике? Это вдвойне катастрофа. Нет, надо признать, что я болен. И надо записаться к врачу. Ваня вернулся в свою комнату и снова сел за компьютер. «В эту частную клинику я не смогу попасть. Цены у них подекусаются. Надо в бесплатный идти». Ваня достал сотовый телефон и набрал 103. После нескольких гудков ему ответила женщина. «Здравствуйте», — сказал Ваня. «Мне срочно нужен врач». «Я даже не знаю, как сказать. Я слышу голос. У меня галлюцинации». Он говорит, что я не настоящий человек, а персонаж книги. И все вокруг, получаются тоже персонажи. Если скорая приедет, меня заберут в больницу. Ясно. Я не готов пока никуда ложиться. А как туда записаться? Я по больницам не особо хожу и порядков не знаю. То есть с такими проблемами меня просто примут хоть сейчас? А если там народ будет сидеть в очереди? Понятно, спасибо, до свидания полис не забыть», – подумал Ваня. Иван вскочил со стула и рванул в прихожую. Выдвинул ящик с документами. Перебрав небольшую стопку бумаг, он вытащил нужную. Сложил лист в четыре раза и сунул страховой полис в карман. Обул ботинки и выскочил в подъезд. Спустился по ступенькам, не дожидаясь лифта, и побежал в районную поликлинику. Она находилась в пяти минутах ходьбы от их дома. Ваня бежал трусцой, пока бежал… Формулировал то, что он будет говорить врачу. Приближаясь к зданию поликлиники, он перешел на шаг, чтобы восстановить дыхание и попытаться спокойно, и без одышки все объяснить врачу. Ваня зашел внутрь. В противоположном конце холла он увидел стойку, за которой сидела женщина в белом халате. Иван подошел к ней. «Здравствуйте», – произнес он. «Здравствуйте», – ответила женщина и отложила журнал, который читала. «В общем, я даже не знаю, с чего начать», – замялся Ваня. «У меня были галлюцинации. Я слышал голос. Это было не один раз. Этот голос, который я слышу, он говорит мне всякий бред». Ваня говорил тихо, чтобы окружающие люди не обращали на него внимания. Женщина молча смотрела на Ваню. «Я позвонил по номеру 103», – продолжил он. «Там мне сказали, чтобы я шел в больницу, в местную, как я понял». «И ещё сказали, что меня примут без записи или талончика, или чего там надо брать, я не знаю. Как мне быть? Со мной поговорит врач?» «Так», — сказала женщина. Галлюцинации. Она задумалась на пару секунд. «Я думаю, вам надо к дежурному врачу для начала. Он примет без записи. Полис давайте». Ваня протянул ей страховой полис. Женщина взяла его и принялась что-то печатать на компьютере. Через полминуты она вернула Ване полис вместе с талоном на прием. «Сто первый кабинет», – произнесла она. «А это куда мне?» – спросил Ваня. «Это вон туда, налево». Она указала рукой. «Под лестницей будет дверь. Если врача нет на месте, то посидите, подождите». «Спасибо», – ответил Иван и пошел по указанному направлению. Он шел по длинному коридору. Слева и справа на стульях сидели люди, в ожидании своей очереди. Дойдя до конца холла, свернул направо и вышел на лестничный пролёт. Под лестницей находилась дверь с надписью «101». двери распахнулась, и оттуда вышла женщина. Ваня заглянул в кабинет. «Здравствуйте», — произнёс он. «Здравствуйте», — ответил врач. «Можно?» «Заходите». Ваня отошёл в кабинет, сел на стул и положил талон на стол. «Слушаю вас», — сказал врач. «У меня галлюцинации». Сказал Иван. Врач окинул с глядом Ваню, а потом спросил. «Какие? Опишите их». «Слуховые. Я слышу голос». «Давно это началось? Несколько дней назад». «И что этот голос вам говорит?» «Это может показаться странно». «То, что вы слышите голос, это уже странно. Рассказывайте всё как есть». «Действительно». Ваня улыбнулся. В общем, сначала голос описывал мои действия. То есть он повторял то, что вы делаете. Не совсем. Он, как автор книги, проговаривал все мои действия, как будто наш мир — это книга, и автор ее пишет. Вы что-то делаете, и после чего слышите описание своих действий. «Да!» — слышал. Потом перестал, а потом это снова началось. Я обратился к этому голосу. «Он вышел на диалог с вами?» «Да, он сказал, что он автор этой книги». «Какой книги?» «Я же говорю, наш мир — это книга, а он, этот голос, — это автор. Всё, что сейчас происходит, — это он как бы сейчас сидит и пишет, а может, уже написал и читает, а может, не он читает, а читатель читает, если книга уже продаётся в магазинах. Скорее, он её ещё пишет. Он сказал, что история ещё не закончена, значит... «Да, наверное, пишет. А, все сложно, мозги кипят, когда начинаешь об этом думать». «Давайте рассуждать логически», — произнес врач. «Если автор пишет эту книгу и все эти диалоги, например, наш с вами, то получается, что он сейчас разговаривает сам с собой там, за пределами нашего мира, или, как вы это называете, за пределами этой книги, где мы существуем, правильно?» «Ну, выходит, что да. Он пишет и мои мысли, и слова, и ваши тоже». «Да, и всё, что мы проговариваем или продумываем, выражается, виде букв на бумаге, перед читателем сейчас». «Да, или перед автором». «Я думаю, что читатель ещё не получил книгу». «Она же вроде как не дописана». «Значит, то, что не было описано или сказано, или обдумано, как бы не должно существовать до тех пор, пока это...» не опишется или не произнесется героями или голосом автора, правильно? Что вы имеете в виду? Сейчас вы знаете, какого цвета стены в моем кабинете. Да, я их вижу. Но автор этого не описывал. Мы не говорили о том, какого цвета стены. Читатель и автор этого не могут знать, если мы об этом не говорили. Но вы видите стены. Вы знаете, какой у них цвет. Выходит, что вы знаете больше автора. А значит, вы не являетесь плодом воображения автора. Иначе всё, что вы знаете, должен был бы знать и он. Также вы можете вспомнить многие моменты своего прошлого, о котором не знает никто. Вы настоящий человек, как и я. Ну, я даже не знаю. Ваше доказательство звучит немного странно. Может, автор описал стены этого кабинета? Просто мы это не услышали также он мог описать мое прошлое, но мы не знаем этого. Может, он в начале книги описывал мое детство, к примеру, или параллельно ведет сюжетную линию, о которой мы не можем знать». «Хм...» Врач потер подбородок. и «Еще я не сказал. Еще у меня отнялись ноги, а потом я снова начал их чувствовать». «Вы просто без причины перестали чувствовать ноги?» «Не совсем. Автор сказал, что он...» Может написать всё что угодно в эту книгу. И в доказательство своих слов он написал, что я не чувствую ног. Я перестал их чувствовать. А потом он написал, что я снова их почувствовал. Я их почувствовал. Как-то так. а Врач какое-то время молча смотрел на Ваню, а Ваня на враче. Снова тёр подбородок, видимо, размышляя об услышанном. «Что?» – спросил Иван. «Интересный случай», – сказал врач. «А вы можете сейчас выйти на контакт с этим автором?» «Я не знаю, но могу попробовать». «Попробуйте». Ваня посмотрел наверх и произнес. «Максим?» «Его зовут Максим?» «Спросил врач». «Да». «А почему вы смотрите наверх?» «Вам кажется, что он наверху?» «Я не знаю, но я представляю, что да. Он смотрит как-то на все сверху». Ясно. Ладно, не буду мешать. Поговорите с ним. Максим. Ваня ещё раз позвал меня. Что? Я решил ответить ему, так как счёл это забавным. Привет. Я тут, в общем, к врачу пришёл с этой проблемой, сказал мне Ваня. Я вижу. Представляешь? Я это только что написал, ответил я Ивану. Да, точно, ответил Ваня с усмешкой. Что он вам говорит? Спросил врач. «Пока ничего особенного», — ответил Иван. «Спросите у него, почему я его не слышу», — сказал врач. «Потому что я не хочу, чтобы он меня слышал», — сказал я Ивану. «Он не хочет, чтобы его слышали», — сказал врач Увани. «Почему?» — спросил врач. «Потому что этот персонаж мне не интересен», — сказал я Ване. Я не прописывал его характер и образ в целом. «До твоего визита сюда, Ваня, этого врача вообще не существовало. Он есть только сейчас, пока ты с ним говоришь. Как ты уйдёшь из кабинета, его снова не станет». «Он говорит, что вы ему не неинтересны», — сказал Ваня. «И вас не было в книге до того, как я к вам пришёл. А как я уйду, вас снова не станет». «Но я прекрасно помню свой вчерашний день и своё прошлое», — ответил врач. «Как он это объяснит?» «Скажи ему, что он помнит это, потому что я так только что написал», — ответил я. «Вы это помните, потому что это автор так написал», — сказал Ваня. «Ясно. И что же будет со мной, когда вы выйдете из кабинета?» — спросил врач. «Я умру?» «Нет, вы просто исчезнете, окажетесь в небытии, вас не станет, я так думаю», — сказал Ваня. «Все верно», — подтвердил я Ванины слова. «Попробуйте выйти из кабинета», – сказал врач. «Если считать там до десяти». «Хорошо», – сказал Иван. Он встал, вышел в коридор и захлопнул дверь. «Я по-прежнему здесь», – раздался голос врача из-за двери спустя несколько секунд. «Что-то я не исчезаю никуда. Можете снова зайти». «Он не исчезает, потому что сцена с ним еще не закончена», – сказал я Ивану. Ваня зашёл в кабинет и снова сел на стол. «А вы сейчас слышите описание ваших действий? То, как вы выходили и заходили в кабинет, он описывал?» – спросил врач. «Нет, теперь я могу только слышать, как он говорит со мной», – сказал Ваня. «Описание действий я слышал всего два раза, и это быстро прошло». «Ясно», – произнёс врач. «Пойдём на крайние меры». Попросите сейчас автора что-нибудь написать, чтобы я вам поверил. Убедитесь в том, что это все по-настоящему или, наоборот, не по-настоящему. Например, пусть он напишет, что сейчас у меня на столе появился золотой слиток. Хотя нет, не так. Давайте что-нибудь более бредовое, более невозможное. Пусть он напишет, что я стал, например, монстром. Или еще что-нибудь невообразимое. «Скажите ему это. Попросите это сделать, и вы увидите, что они в силах влияет на ваш мир. Если он и влияет на что-то, то это только внутри вашего сознания. Он начнет искать причину, оправдание, почему я не смогу стать монстром». «Вы уверены, что это стоит делать?» – спросил Ваня. «Конечно. Не волнуйтесь». «Максим», – сказал Ваня и снова посмотрел наверх. В этот момент в кабинет зашла медсестра. «Карта Козловой у вас?» – спросила она. «О, Танечка, зайди к нам, пожалуйста», – сказал ей врач. Татьяна зашла в кабинет. «Чем-то могу помочь?» – спросила медсестра. «Да», – начал врач. «У нас тут интересный случай. Молодой человек слышит голоса и утверждает, что мы все персонажи книги». Ваня смущенно смотрел на медсестру. «И вправду интересно». Сказала медсестра, и мило улыбнулась. «Сейчас просто постой здесь. Если увидишь что-нибудь необычное, то сразу нам сообщи». Сказал врач Татьяне, а потом обратился к Ивану. «Вот и второй свидетель зашёл. Случайно, но очень вовремя». «Какая я молодец!» Игриво произнесла Татьяна. «Что ж, продолжим», — сказал врач. «Звать автора?» «Да, да». «Максим». Сказал Иван. «Ты меня слышишь?» Медсестра с недоумением и улыбкой смотрела то на врача, то на Ивана. «Максим, ты можешь доказать мне и этим людям, что ты не плод моего воображения?» Спросил Ваня. В кабинете повисла тишина. Участники этого мини-эксперимента переглядывались друг с другом. «Не отвечает?» Через секунд тридцать спросил врач. «Он не всегда отвечает», сказал Ваня. «Всё понятно», – произнёс врач. «Я вам ещё нужна?» – спросила медсестра. «Я думаю, что нет, Танюш, можете», – сказал врач. «Что ты хочешь?» – раздался голос в голове Ивана. «Он тут!» – воскликнул Ваня. «Замечательно. Тогда, Танюш, погоди минутку». «Как скажете», – ответила медсестра и присела на стул. «Но это не он!» – испуганно сказал Ваня. «Максим, это ты? Что с голосом?» «Что значит не он?» – спросил врач. «Что тебе надо?» – повторил голос. Голос был грубый, низкий. Он звучал враждебно, с ненавистью. «Максим, что с тобой?» – спросил Иван. «Это не Максим», – произнес голос. «Попросите его сделать то, о чем мы говорили», – сказал врач. «Идея с золотом на столе мне нравится больше», — сказал Ваня. «Золото так золото», — согласился врач. «Делать из меня монстра — это даже как-то глупо». «Максим», — произнёс Ваня. «Ой, то есть не максима а... Как мне к тебе обращаться, кто ты?» «Это не твоё дело», — произнёс голос. И в тот же момент на столе появился слиток золота. Врач посмотрел на слиток потом на Ваню. «Это розыгрыш?» Врач вскочил из-за стола. Медсестра, вылупив глаза, смотрела на золото, которое только что появилось из ниоткуда. «Я же вам говорил, что это просто книга», — сказал Иван. «Теперь нет сомнений». Врач взял слиток в руки. Вдруг его голова начала поворачиваться в сторону. «Помогите!» — закричал он. «Что происходит?» Шея с хрустом повернулась на 180 градусов. Врач уже издавал непонятные звуки, стоны вперемешку с хрипотой. Ваня видел его затылок и закрученную на шее кожу. Руки врача выломались в локтевых суставах. Он повернулся лицом к Ивану, сунул себе пальцы в рот и медленно разорвал щёки. Кровь потекла ему на спину. Медсестра сидела побледневшая и не могла пошевелиться от охватившего её ужаса. «Танечка!» Невнятно прошипел врач разорванным ртом. Он немного подсел и тут же прыгнул на медсестру. Они завалились на пол. Врач впился зубами ей в губы, пытаясь оторвать их. Медсестра орала от боли и упиралась руками ему в лицо. Все вокруг было забрызгано кровью. Ваня подскочил к врачу и попытался оттащить его. На шум в кабинет заглянула женщина в белом халате. Увидев кровавую потасовку, она закричала – И тут же захлопнула дверь. «На помощь!» – орал Ваня, обхватив за пояс врача. «Помогите кто-нибудь!» Врач резким движением головы сорвал с девушки верхнюю губу, выплюнул ее и впился зубами Татьяне в горло. Крик несчастной медсестры не стихал ни на секунду. Врач кусал ее снова и снова, выплевывая откусанные куски Татьяны на пол. Ваня схватил стул и ударил врача по груди, которая была выгнута колесом. Ваня снова замахнулся. В этот момент в кабинет забежал охранник. Не мешкая, он схватил врача за голову и начал оттягивать его от девушки, но всё безуспешно. Медсестра перестала издавать какие-либо звуки. Из дары в горле Татьяны пузырилась кровь, смешанная со слюной. Красная ложа под ними растеклась в коридор. Через открытую дверь пациенты, находящиеся в коридоре, с ужасом могли наблюдать эту страшную картину. Кто-то смотрел, а кто-то в панике бросился бежать. Никто не подошёл помочь. Спалёнув очередной кусок плоти медсестры, врач резко развернулся, наотмашь ударив рукой охранника. Пожилой мужчина отшатнулся в сторону. Ваня стоял со стулом в руках, готовясь ударить искажённое существо. Врач стоял перед ними. Его белый халат стал красным от крови. Ваня глубоко дышал, замахивая стулом, но вскоре понял — что врач замер. Он стоял, будто восковая фигура. Охранник пришел в себя после удара и крикнул. «Бей его! Чего медлишь-то?» Ваня опустил стул. Окроваленный человек с вывернутыми локтевыми суставами, с костями, разрезавшими кожу руки, торчащими наружу, просто стоял, замерев. С его разорванного рта копала кровь. Возле ног врача лежало тело Татьяны. Из дары в ее горле надулся пузырь. Ваня поставил стул. «Что с ним?» – спросил охранник. «Я не понимаю», – сказал Ваня и обошел врача вокруг. К кабинету подбежали другие работники больницы. Несколько человек в белых халатах толпились возле двери. Иван оказался в невесомости. Вокруг белая пустота. Как будто белая комната. Но непонятно, на каком расстоянии стены и какого размера помещение. Ваня парил в пространстве. Пространство было наполнено кислородом. Температура около 20 градусов, давление земное. «Ты как?» – спросил я. «Максим, что это было, где я? Какого черта ты творишь? Ты решил издеваться надо мной?» – кричал Иван. «Зачем ты сделал это?» «Погоди ты, это все не я писал», – ответил я Ивану. «А кто?» «Ты видел, что произошло?» «Видел. Последнее, что я написал, как ты вышел из кабинета, и потом вошел в кабинет, сказал я». «А дальше?» Ваня никак не мог успокоиться. Дальше я ушел спать. Когда я писал про то, как ты побежал в больницу, у меня уже была ночь. Я пишу по пять тысяч букв в день. Я написал свою норму и лег спать. Сейчас я открыл файл с книгой и увидел, что текст дописан. Я не писал всю эту чертовщину. «А кто это писал? И где я? Что происходит?» Я увидел, что у вас происходит, и перенес тебя в пустоту, так как я сейчас не знаю, что писать дальше и как это все продолжить. «Верни меня домой и сделай так, чтобы вся эта история с врачом оказалась сном. Давай ты не будешь тут командовать, хорошо?» «Я не командую». Я просто не понимаю, зачем все это. Если ты можешь, то сделай ненормальную жизнь и оставь меня в покое. Я могу оставить тебя в покое. Я даже могу сейчас удалить этот файл, в котором я пишу эту историю. Погоди. Нет. Я же не в этом смысле. Просто верни меня в мой мир, в мою комнату. И позволь мне жить моей дальнейшей обычной жизнью. Ты понимаешь, что ты... Живёшь и двигаешься по сюжету, и по жизни, если тебе так удобнее, благодаря тому, что я не оставляю тебя в покое. Да, понимаю, но если я оставлю тебя в покое, то ты исчезнешь. Так что не проси меня об этом. Да и вообще, я сейчас сижу тут и общаюсь сам с собой. Со стороны это, наверное, кажется нездоровым. Это, конечно, всё интересно, но я-то себя ощущаю живым человеком. «И с кем ты там общаешься, с собой или не собой, меня мало волнует. После того, что я сегодня пережил, меня вообще уже мало чего волновать должно. Пожалуйста, верни меня домой. Мне тут некомфортно висеть». Иван оказался в своей комнате. Сидел за компьютерным столом и пил чай с вареньем. «Спасибо», – произнес Ваня. «Не за что», – ответил я. «Все, что сейчас было, не останется в моем мире». Спросил Ваня. «Нет, этого ничего не было», — сказал я. Точнее, сейчас там, в больнице, наверное, паника. Но, по идее, я же не написал ещё, что врач жив и всё в порядке. Но я напишу. «Напиши, пожалуйста, иначе ко мне придут домой с допросом. Это было бы логично написать после такого случая», — сказал Ваня и сделал глоток из кружки. «Врач жив». Ничего этого не было. Татьяна тоже жива. Все, кроме ванни забыли о случившемся. Написал. «Спасибо». «Значит, ты пообщался с тем, кто писал фрагмент с врачом?» Сказал я. «Да», — ответил Ваня. И этот человек был очень неприятный. Его голос был... Я даже не знаю. Просто противный, злой. Как будто он ненавидел меня. Но я не понимаю, за что». «Да, я видел. Я читал этот кусок. Ты говорил, что это у тебя не первая книга. Да, но раньше не было такого. Может, у тебя крыша поехала? Может, ты псих?» – спросил Иван. «А может, ты псих? Я?» «Да, Ваня. Сидишь в комнате и общаешься с голосом в своей голове. Ты убежден, что твоя жизнь – это книга. Я тебя убедил. Может, ты просто шизофреник?» «Кто из нас больше похож на психа?» «Знаешь, что я подумал? Что?» «Объективно понять, персонаж я книги или просто сумасшедший, может только читатель?» Начал рассуждать Ваня. «Если я персонаж книги, то читатель сейчас сидит и читает ее, и он-то знает, что происходит, а я нет. И сказать он мне не может, в книге я или просто болен. Так книга еще не вышла», — ответил я. «Это для нас с тобой не вышло». А для читателя уже как бы будущее. Он сейчас читает все то, о чем мы говорим. Для него книга вышла. Если, конечно, есть этот читатель. Я все же думаю, что я не псих, хотя... Черт его знает, сам ничего не понимаю уже. Чтоб книга добралась до читателя, я должен ее сначала как минимум закончить. Ладно, это неважно Сейчас важно то, что я точно уверен, что не писал истории с врачом. Я лёг спать, а утром встал и, собственно, вот сейчас у меня утро, и я общаюсь с тобой. Предыдущий эпизод не из-под моего пера вышел. А мне вот утро не мог сделать, сказал Ваня и посмотрел в окно. На улице было темно. Потому что я хочу закончить эту главу и написать, что ты лёг спать. Очень удобно заканчивать главу сном героя, хотя и банально. В принципе, я был бы рад уснуть только... «Как спать после такого? Кстати, ты не думал, что у тебя раздвоение личности?» — спросил Иван. «Нет». «И до этого случая никто не вмешивался в твою книгу?» «Нет, никто». «А что, если в тебя вселяется демон?» «Ты бредишь. Это не раздвоение личности, а демонов не существует. Я выясню, что это было или кто это был. Возможно, ты мне в этом поможешь». «Я?» «А я-то как помогу?» ваня удивился. «Если эта сущность придет снова и начнет писать историю, попробуй поговорить с ней». «Как я поговорю, если это тот другой будет писать все, включая мои реплики?» – спросил Ваня. «Я не знаю. Просто поговори с ними и попробуй выяснить, кто он. Сейчас ты единственный, кто общался с ним». «Хорошо, я попробую. Спасибо. Если я помогу тебе разобраться с этим, ты поможешь мне?» «Ваня...» Сделал глоток чаю. Посмотрим. Я хочу выбраться из бедности. Дай мне это сделать. Просто так ты не выберешься из бедности. Ты должен пройти длинный путь. Я не дам тебе легких денег. За любыми легкими деньгами кроется упорная работа, которую не видно со стороны. Ты пойдешь дальше по истории. По своей жизни будешь действовать. Только пройдя испытания, можно добиться успеха. Значит, денег ты мне не напишешь? Нет. Я добьюсь успеха? Я не знаю. Я же говорю, книга еще не закончена. Тогда почему я должен тебе помогать, если ты не хочешь помочь мне? Почему же не хочу? Возможно, чем-нибудь помогу. Деньгами? Нет. А чем ты еще мне можешь помочь? На пути к успеху есть множество положительных факторов, кроме денег. Какой же ты мутный! «Ничего внятного не говоришь, ну да ладно!» – недовольно сказал Иван. «Выяснешь, кто он?» «Попробую». «Не забывай, что он и твоя проблема тоже». Глава четвёртая Ребёнок сидел на полу и строил из кубиков башню. Плюшевые звери молча наблюдали за ним с кровати. Солдаты подошли к двери и стояли лицом к ней. Им не терпелось броситься в бой на врага. Мальчик ставил кубик на кубике и поглядывал на детские часы. Он не умел ими пользоваться, но знал, когда пора спать. В девять вечера мама зовёт его умываться и чистить зубы. Он знал, как выглядит девять вечера. Девять вечера – это когда маленькая стрелочка сбоку, а большая – наверху. Сейчас на циферблате было непонятное для мальчика расположение стрелок, а значит, спать ещё рано. За окном темно. Он понимал, что скоро ему ложится, но когда точно не ясно. Складывая кубики, мальчик думал о том, как здорово быть взрослым. Взрослые знают время и могут ходить одни куда угодно. А еще они могут покупать себе шоколад и сок. Еще взрослые ничего не боятся. А вот ему становилось все страшнее и страшнее. Дневная храбрость потихоньку улетучивалась, он понимал что ночь всё ближе и ближе, а с ночью могут прийти и демоны. И откуда они только берутся? У его друга Виталика из садика мама и папа не превращаются ночью в монстров. У них не меняются лица и нет страшных чёрных глаз. У Виталика просто мама и просто папа. Ребёнок достроил башню и подошёл к своей кровати, сел на пол. «Высокая?» – спросил он у тигра, показывая на свою постройку. Тигр кивнул, и мальчик улыбнулся. «Скоро мама позовет меня умываться и чистить зубы», — сказал он. «Потом мы ляжем спать, но не уснем. Мы будем лежать и ждать. Потом тайком выйдем из комнаты и нападем на монстров. Если, конечно, они придут сегодня». Звери переглянулись. «Вам страшно?» — спросил он. Звери закивали. «Ах, вот и мне что-то сейчас страшно». Утром было не так страшно. Мальчик залез на кровать и сел между своими плюшевыми друзьями. «Нет настроения играть», — сказал он. «Грустно как-то сегодня. Лучше просто посидим». Они молча сидели на кровати, пока открывшаяся дверь не шибла солдатиков, стоящих возле нее. Ребенок вздрогнул. В комнату заглянула мама. Обычная мама. «Ты чего тут притих?» — негромко произнесла она. «Просто сижу». Пора умываться и спать. Сейчас иду. Давай, а то уже скоро девять. Сказала она, отходя от детской комнаты. Скоро всё начнётся, сказал ребёнок зверям. Он подобрал солдатиков. Те были недовольны и ворчали за то, что их сбили дверью. Мальчик положил их кучей в стороне от прохода и вышел из комнаты. В коридоре он наткнулся на папу. Тот только что зашёл в квартиру. «Привет, мужчина!» Отец протянул ребёнку руку. «Как дела у богатыря?» «Я, вообще-то, рыцарь!» Ответил сына потом добавил. «Дела хорошо, вот спать собираюсь». «Давай-давай, завтра в садик рано вставать», сказал отец. «На ужин фасоль и курица!» Крикнула мама с кухни. «Сытно!» Протяжно произнес отец и пошел на кухню. Мальчик зашел в ванную и настроил себе воду в кране. Умыл лицо... Потом выдавил зубную пасту на детскую зубную щётку, чистил зубы и слушал разговор родителей с кухни. Он не понимал всего, что они говорили, но отчётливо осознавал, что папа сегодня сильно устал. У папы какие-то проблемы на работе и что его в чём-то обвиняют. Потом снова непонятные слова. В конце мама расстроенным голосом спросила, на что им теперь жить. Папа спросил, сколько у них денег. Мама ответила какую-то неизвестную цифру. Сто тридцать пятьсот, а может, 900 Мальчик не воспринял, сколько это. Ребенок специально чистил зубы медленно, чтоб как можно больше подслушать их разговор. Вдруг он узнает что-нибудь, что поможет победить монстров. «Ты всё?» – спросила мама, заглянув в ванную. «Да», – ответил мальчик, закрывая воду. «Иди, говори папе спокойно ночи и в кроватку. Сказала она. «Спокойной ночи, пап!» Мальчик обнял отца. «Приятных снов, разбойник!» Ответил тот. Мама с сыном зашли в детскую. Он быстро запрыгнул в свою кровать и накрылся одеялом. Звери лежали рядом. Мама поцеловала его в лоб и выключила лампу. Прикрыла дверь, оставив небольшую щель. Свет из коридора полоской тянулся по полу через всю комнату. «Главное, случайно не уснуть!» Сказал он шёпотом своим друзьям. «Вы не спите?» Тигр мяукнул, а остальные звери зашевелились. «Подождём немного». Мальчик сел на кровати, прикрываясь одеялом так, что торчала только голова. Минут десять молча сидел. «Мечта где?» Вдруг вспомнил он и начал окидывать комнату взглядом. На полу беспорядок. Игрушки раскиданы. В сумраке он не мог толком ничего разглядеть. Вы сидите тут, а я пойду найду мечи, прикажу солдатам снова выстроиться у двери. Он слез с кровати и встал на колени, всматривался в темноту. Немного прополз в сторону стола и сел, оглядывал комнату. «Так, я строил башню, меча у меня не было», размышлял он. «А до этого я ужинал, а перед ужином я, кажется, видел его под столом». Ребенок подполз к столу и нащупал под ним в полной темноте рукоятку деревянного меча. «Нашёл!» – громко шепнул он. «Ррррр!» – радостно с его кровати. Мальчик встал и подошёл к двери. Присел на корточки и хотел было начать выстраивать солдатиков, как в коридоре открылась входная дверь. В квартиру зашёл отец с пакетом. Мальчик прислонился к стенке и сквозь щель подсматривал за папой. «Выглядит, как обычно», – подумал ребёнок. «Куда это он уходил?» Отец аккуратно поставил пакет на пол, сел на тумбочку и разулся. Отец его не заметил. Раздевшись, тот взял с пола пакет и прошёл на кухню. С кухни тихо раздавался шум работающего телевизора. Мальчик повернулся к зверям. «Дождёмся, пока они лягут спать, и только после этого уснём сами. А если придут монстры, то будем сражаться». Тихий разговор родителей смешивался с голосами из телевизора. Ребёнок стоял возле двери, пытаясь подслушать. Ваня ехал в метро. Стоял, держался рукой за поручень, положив голову.